«Голова 51. Беседа Стаса с паровозом». Стас зажмурился. С его головы сдернули мешок и в глаза сразу ударил яркий свет. Он сидел на стуле посредине большой комнаты без окон, а перед ним нервно расхаживал высокий сухощавый блондин. «Если хотите побеседовать, садитесь лучше». Савельев кивнул в сторону второго стула, который вместе с предметом мебели, на которую садили его самого, составлял всю обстановку комнаты. «Ты что это, посадить меня пытаешься?» — ощерился хозяин комнаты. «Интересно, журналисты Эхо Москвы просто злобные провокаторы или на самом деле платные агенты ЦРУ?» — пронеслось в голове Стаса. Сработала система ассоциативного бреда. Пару лет назад Савельев слушал передачу этой крамульной радиостанции, которая, как обычно, посвящалась Тебу по поводу очередного не слишком удачного заявления президента. Глава государства в тот раз, видимо, решил заполнить информационную паузу. И ввиду отсутствия подходящих поводов, А как то? Утопление подводных лодок, определение места проведения очередных Олимпийских игр, взрывы в метро, побед на Евровидении — неосторожно затронул скользкую тему. Как должны вести себя мигранты, которым оказана великая честь пребывания на священной российской земле? Оказывается, эти пришельцы должны знакомиться с нравами и обычаями коренного населения, а затем неукоснительно их соблюдать. Борзописцы, точнее шустроболтуны эхо Москвы, тут же ухватили лакомый кусок они решили провести среди радиослушателей опрос, знают ли сами туземцы хоть один исконный местный обычай, который необходимо срочно изучить оккупантам-гастарбайтерам. Оказалось, что кроме «после первой не закусывают», никто ничего толком вспомнить не может. То-то -то покуражились прислужники мирового империализма. Оказывается, великий, могучий русский народ и обычаев-то кроме чисто алкогольных понятий за душой не имеет. Стас никогда не считал себя записным патриотом, но здесь его зацепило за живое. Он стал вспоминать и тут же навскидку обнаружил десятка-полтора обычаев и привычек, которые можно было идентифицировать в качестве типично русских. Присесть на дорожку, через порог нездороваться, посмотреть в зеркало при незапланированном возвращении домой, стучать по дереву от сглаза. Почему люди не могли вспомнить прекрасно известные им вещи? Возможно, они просто не замечают этих фоновых правил в силах глубокой укорененности, типичности. Или в эфир станции допускались только за бугорной буржуазии. Затем Савильев попытался вспомнить такую традицию, которая бы точно выдавала характер русского народа. Через полчаса размышлений он обнаружил это глубинное правило. Оказывается, в России полностью табуирован глагол «садиться». Точной семантикой и смысловым значением слова жертвовали абсолютно все. Даже президент на официальных приемах приглашает своих гостей присаживаться. Уголовные традиции стали частью национальной культуры великого народа. «Я просто употребляю слова в точном соответствии с их начальным смыслом. И если человек устраивает свои седалище на горизонтальную поверхность, то он именно садится. Отсюда, кстати, и седалище, а не какое-нибудь приседалище. А присесть – значит разместиться на краешке стула. Такой приставкой действию придается незавершенный характер». Собеседник Стаса застыл в изумлении. «А ты, видать, не из пугливых? Русскому языку Гошу паровоза учишь. Что ж... «Я все-таки присяду, разговор к тебе имеется». В гостях у Гоши паровоза Стас оказался не по своей воле. Сегодня утром, когда Савельев подходил к дверям своего московского офиса, к нему стремительно подошли два крепких мужчины. Один из них ткнул в бок аудитору дула пистолета, а второй, крепко ухватив Стаса за локоть, подтолкнул его к дверям, взявшись неизвестно откуда скромной девятки. Сейчас эти парни располагались за спиной своего пленника». «Значит, ты есть, Станислав Николаевич Савильев, хозяин аудиторской фирмы «Фронда». «Совершенно точно. Кстати, предварительные консультации по телефону я даю бесплатно. Так что вы могли бы сэкономить свои деньги, просто набрав мой номер. С кем имею честь?» «Гоша Паровоз. В Приуральске меня каждая собака знает. А ты там гостишь частенько. И наследил ты у нас на серьезную сумму. А за это отвечать придется». «Не понимаю. О чем вы?» «Все ты прекрасно понимаешь. Я, собственно, просто посмотреть на тебя хотел. Перед тем, как смерть тебе выбрать. Держишься хорошо. Молодец! Значит, и смерть получишь достойную. Хочешь? По самурайскому обычаю. Сапуку исполнишь. И я тебе помогу. Понятия не имею, почему вы мне такие печальные вещи говорите». Но если чисто теоретически подойти к проблеме, то я категорически против применения ко мне глубоко чуждых русскому человеку японских правил. И чем это тебе японские правила не угодили? Если ты настоящий мужчина, Бусидо, кодекс воина, самый твой путь». Паровоз с интересом ждал ответной реплики Стаса. Савельев только внешне выглядел невозмутимым. На самом деле он лихорадочно искал пути к спасению. Он знал тип людей, которому принадлежал Гоша Паровоз. Они были склонны к импульсивным действиям, но в то же время их отличал интерес к занимательной беседе. Времени у тюремных сидельцев было много, поэтому в такой среде очень ценится искусство, по их же собственной терминологии «травить роман». Видите ли, не хотелось бы в последний момент испортить себе впечатление. Искусство ухода из жизни очень ярко характеризует национальные особенности любого народа. Возьмем, к примеру, традиции Древнего Рима. Воины кончали жизнь самоубийством, бросаясь грудью на меч, Попай самому себе прямо в сердце Это мог сделать только настоящий рубака А казнить римского гражданина Распиная его на кресте Означало чудовищное оскорбление Так поступали только с рабами А знаете, как наказывали в Риме За самое страшное преступление? Это за кражу полкового знамени, что ли? Нет, за отца убийство. Специально придумали способ Такого непочтительного сына Зашивали в мешок вместе с группой Самых позорных животных С собакой, обезьяной и змеей «По некоторым сведениям, еще и петуха добавляли». Хе, правильные ребята были!» Одобрил выбор петуха Гоша. «А потом их всех вместе топили. Что интересно, после принятия этого закона его не применяли почти 500 лет. Очень почтительные сыновья были эти римляне. Паханов своих уважали!» Паровоз начинал все более проникаться симпатией к древнему народу. «Или возьмите наших предков, татаро-монголов. Честному воину, нарушившему закон Яссы, ломали хребет». А вот пленных русских князей монголы после битвы на Калке просто закатали в ковры, положили на них доски и устроили пирушку. Пока степняки допили свой кумыс, князья задохнулись. «Интересно проходило первое знакомство наших предков по русской и татарской линии», — заражал Гоша. Стас оценил перемену в настроении своего грозного противника и продолжил. И «Я не говорю о всяких варварских обычаях, которые просто недостойны цивилизованного человека». «Например, вскрытие грудной клетки каменным ножом для того, чтобы вырвать еще живое сердце из груди пленника. «Знаю! Видел в кино у Мэлла Гибсона!» Прервал речь Стаса Бандит. «Индейцы в этом отношении были настоящие дикари. Пришли испанцы и стали их культурно так на кострах сжигать. А вот цивилизованные китайцы превратили казнь в настоящее искусство. Они лоскутками снимали кожу со смертника, по частям отрезали отдельные кусочки» и следили за тем, чтобы человек не умирал в течение нескольких дней. А палач, который владел секретом проводить казни дней так с десяток, почитался в Поднебесной, как олимпийский чемпион. «Не зря японцы китайцев не уважают. Настоящие отморозки. И водку тоже пить не умеют. Знал я одного такого», — прокомментировал паровоз. «А у японцев все-таки понятие самое правильное». «Не буду спорить, может быть, но дело в том, что мы не японцы, и никогда их не поймем, поэтому и кончать жизнь по-японски я не хочу». «А ты докажи!» – вошел в азарт паровоз. «Только трави, интересно. Тогда я тебе может быть, живым отсюда отпущу». «Нет проблем, вы помните, что такое субботник?» «Это когда шалаву по кругу пускают», – закивал головой Гоша. А, «Нет, я про другой субботник, про всесоюзный ленинский, который коммунистический». Да, что-то про резиновое бревно Ильича. Помни этот анекдот. Так вот, у японцев совсем другой анекдот. Там в апреле, когда Сакура зацветает, объявляется генеральная уборка императорского дворца и прилегающего к нему садово-паркового ансамбля. Дворец у императора не маленький, да и садик тоже. И представьте себе, подданные императора записываются в очередь, чтобы с венечком или кораблями помочь отцу нации чистоту навести. «А сколько за это платят?» «Нисколько. Абсолютно бесплатное мероприятие. Я же говорю, субботник. Вы можете понять этих людей? я лично не могу». Гоша задумчиво покачал головой. «Ладно, убедил. В чем-то никогда мы этих японцев не поймем. А потому хреном японские, а не Курильские острова!» Неожиданно закончил свою мысль Гоша. «Интересный ты парень. Повеселил меня. Слушай, откуда ты все это знаешь? Ну там проказни китайские». «Я вот за десять лет столько книжек прочитал. Ничего такого не встречал». Стас скромно пожал плечами. «Приходилось встречаться с очень интересными людьми по работе». А про себя подумал. «Три высших образования получить — это вам не пуп по пальмам царапать. Что-то в голове остается». «Не буду я тебя убивать», — огласил приговор Гоша. «Ты вообще-то по понятиям не виноват. Я просто сгоряча тогда сказал, что тебе не жить. А мое слово тверже горуха». «Но условие мое про японцев ты выполнил, поэтому старое слово силу теряет. Но все-таки как же ты меня подставил? Я ж к этим медным валам уже вплотную подошел. Все сделал по вашим фраерским правилам. И такой облом!» «Так вот оно что. Значит, это ваши приставы с налоговкой на складе склеснулись?» «Так бы сразу и сказали. Послушайте, мне страшно интересно, кто вас надоумил так топорную операцию провести? Поверьте моему опыту, серьезные люди давно так не работают». «Да есть один козел», — поморщился Гоша. «Где ж ты раньше был, умник? Говоришь, топорно сработали. Так скажи, как по-умному такие дела делаются?» Стас попал в щекотливое положение. Объяснить криминальному авторитету план рейдерской операции, так и в соучастники недолго попасть. В то же время профессиональный консультант должен уметь приобретать новых клиентов в любой ситуации. «А можно мне ручку или с бумаги?» Савельев демонстративно показал паровозу на уши, дескать, возможно, прослушка. Гоша, понимающий, кивнул, и через минуту аудитор получил все необходимое. «Только уговор. По прочтению сжечь», — предупредил паровоза Стас. «Не вопрос», — согласился тот. И еще через десять минут листок, исписанный аккуратным почерком Стаса, перешел в руки Гоши. «Круто. А ты парень в своём деле дока». Криминальный авторитет поразился изяществу и простоте решения, которые предложил Стас. «У тебя получается, что и волки сыты, и овцы целки». «Им же эта неучтенка тоже не нужна!» Стас приложил палец к губам, Гоша снова кивнул и щелкнул сжигалкой. Листок вспыхнул. «Звоните в любое время!» Сказал на прощание паровозу Савельев и передал ему свою визитку. «Всегда буду рад помочь!» «А за волы все равно кто-то ответит!» Решил вожак приуральских самураев. «Альфа-Танька меня свела с ментом налоговым. Значит, ей и ответ держать!»